Луиза спустился в ресторан поесть. Альбинос, сидя у стены, играл на своем кселофоне. Официант был тот же, что утром подавал ей завтрак. На ее вопрос он ответил, что инструмент называется тимбила. Пообедав, она осталась сидеть. Вокруг лампы над ее столом кружились насекомые. Посетителей было мало, несколько мужчин пили пиво. Женщина и трое детей обедали в полном молчании. Луиза отодвинула чашку с кофе, заказала бокал красного вина. рубило десять. Альбинос перестал играть, закинул инструмент за спину и растворился в темноте. Женщина с теми детьми расплатилась и в раскачку, точно корабль, вышла, таща в кельваторе три спасательные лодки. Мужчины продолжали беседовать, но в конце концов тоже удалились. Официант начал приводить помещение в порядок к вечеру. Луиза расплатилась и вышла из гостиницы. Вода мерцала в свете одинокого фонаря. Свист звучал совсем тихо, но она сразу услышала. Вгляделась в тени за пределами освещенного круга. Свист повторился так же тихо, и тут она обнажила его. Он сидел на перевернутой рыбацкой лодке. Ей вспомнились силуэты в сумке Хенрика. Таким же образом человек, который ждал ее, мог быть вырезан из ночного мрака. Он соскользнул с лодки, сделал ей знак следовать за ним и пошел к обломкам постройки которая некогда была пляжным киоском. Луиза еще днем обратила на него внимание. На разбитом цементе сохранилось название — Лиссабон. Подойдя поближе, Луиза увидела, что в развалинах горит костерок. Мужчина сел у огня, подбросил несколько веток. Она села напротив. В отблесках пламени увидела, насколько он истощен. Кожа туго обтягивала скулы на лбу. «Незалеченные язвы, не беспокойся, за тобой никто не шел». «Откуда такая уверенность? Я долго следил за тобой взглядом». Он махнул рукой в темноту. «Тут есть и другие следящие». «Какие другие? Друзья». «Что ты хотел мне рассказать? Я даже не знаю, как тебя зовут. Я знаю, что тебя зовут Луиза Кантор. Она хотела спросить, откуда ему известно ее имя, но поняла, что вряд ли получит иной ответ, кроме неопределенного жеста в темноту. Мне трудно выслушивать людей, у которых нет имени. Меня зовут Умбий. Отец назвал меня в честь своего брата, тот работал на шахтах, в Южной Африке, и умер молодым. Его шахту завалило. Дядю так и не нашли. Скоро я тоже умру. А с тобой хочу поговорить, потому что единственное оставшееся мне в жизни, единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это помешать другим умирать так, как я. Я понимаю. У тебя спит, да? В мое тело попал яд. Даже если б из меня выкачали всю кровь, яд бы остался. Но тебе помогают? Дают лекарства, которые замедляют болезнь. Мне помогают те, кто ничего не знает, не понимаю Умби не ответил. Подложил еще дров. Потом тихонько свистнул в темноту. Слабый ответный свист, похоже, успокоил его. Луиза почувствовала, как в ней растет неприязнь. Человек по ту сторону костра умирал. Впервые она поняла, что значит уходить. Умби уходил из жизни. Натянутая кожа скоро лопнет. Мой зишу с которым ты общалась. Не следовало говорить с тобой. Хотя ты была одна в комнате с больными, всегда есть кто-то, кто наблюдает. Тем, кто скоро умрет, не дозволено иметь секретов. Почему следят за больными? И за посетителями вроде меня. Что, по их мнению, я могу украсть у умирающих, нищих людей, которые живут у Кристиана Холлоуэя, потому что ничего не имеют? мой зиша они забрали на рассвете. Пришли, сделали ему укол, подождали, пока он умрет, и унесли, завернув простыню. Ему сделали укол, чтобы он умер? Я говорю только о том, что произошло, больше ни о чем. Пожалуйста, расскажи об этом. Кто сделал ему укол? Какая-нибудь бледная девица из Европы? они не знают, что происходит. Я тоже. Потому я и пришел сюда, чтобы рассказать. Я здесь, потому что мой сын когда-то работал с больными. Теперь он мертв. Его звали Хенрик. Ты помнишь его? Как он выглядел? Луиза описала внешность сына. Страдание захлестнуло ее, когда она описывала его лицо. Я не помню его. Возможно, ко мне тогда еще не приходил Архангел. Архангел? Мы так его называли. Откуда он явился, я не знаю. Но, очевидно, он очень близок к крестьяну Холлоуэю. Приветливый человек с лысой головой. Говорил с нами на нашем языке и предлагал нам то, чего нам больше всего не хватало. Что же, путь из бедности? Люди вроде тебя нередко думают, что по-настоящему бедные люди не осознают своей нищеты. Уверяю тебя, это неправда. Архангел сказал, что пришел к нам, поскольку наши страдания самые великие и горькие. В старости деревни он велел отобрать двадцать человек. Через три дня за ними приехал грузовик. В тот раз меня с ними не было. Но когда он вернулся, я вышел вперед и оказался среди избранных.